Глава двадцать седьмая Ты думала наверняка пленить мгновенно бедняка, перельщая звоном кошелька. На что мне этот звон? Пускай меня гнетет нужда, но я сгорел бы со стыда, когда тобой, что так горда, я был бы побежден. Роберт Бернс Ирка! Ирка, чтоб тебя! А ну, слезай с дерева! Ирка! Бесновался Макс уже через два часа, прыгая на полигоне под одним единственным деревом, выращенным лично мной. Ирка, это занятие, если ты ещё не поняла, мне перед твоим прадедом потом отчитываться. Слезай сейчас же. Ага, разбежалась, упала просто. Вместо ответа я скрутила фигу, продемонстрировала её Максу и ещё сильнее обняла ствол дерева. Хочешь, чтоб я слезла? Пусть попробуют снять. А то нашёлся тут преподаватель. Адептов он, видите ли, гоняет. Ну вот, пусть и меня попробуют погонять, а я на него полюбуюсь. Мы с Максом прибыли на этот полигон минут через 10 после того, как Макс понял, кто я. Артур перебросил нас сюда и оставил мне на всякий случай портальное кольцо, чтобы при необходимости я смогла вернуться во дворец. Такой необходимости я пока не видела. Мне и тут было неплохо. Макс орёт под деревом, я сижу сверху, ствол тёплый. Ну вот что ещё надо, а? Дерево, между прочим, появилось само собой. Я просто пожелала что-нибудь высокое и удобное, чтобы можно было сесть наверху и оттуда смотреть на Макса снизу вниз. Угу, пожелала, и сразу же, считай, очутилась где-то там посередине дерева на толстой удобной ветке. Шокированный моим вероломством Макс сначала пытался дерево уничтожить, потом исследовал его, а после этого начал взывать к моей совести, которой у меня отродясь не было. Ирина. Послышался негромкий мужской голос рядом. Очень знакомый плин голос. Нарус объявился. Я тебе преподавателя для занятий отправил. Если он сорвёт голос, кто будет с тобой заниматься? Макс, кстати, сразу же замолчал. Я только плечами пожала. Я терпеть его не могла ещё на земле. Зачем он мне здесь, в этом мире? Потому что он лучший из тех, кто когда-либо бывал в других мирах и соприкасался с божествами. Обычный преподаватель не выдержит твою силу, терпеливо ответил Нарус. Я скосила на него глаза. Фигура божества парила в воздухе напротив меня. Голограмма, проекция, деловито уточнила я. Тихий смешок, затем: "Солезай и начинай учиться. Твои родные скоро вернутся сюда. Все. Неужели ты не хочешь показать им, чему научилась?" Фигура замолчала и исчезла. И дерево вместе с ним А я мягко опустилась на землю напротив Макса. «Что б тебя!» — от души пожелала я Максу. «Думаешь, я рад с тобой заниматься?» — угрюмо спросил он. «Мне пообещали спокойные занятия магии с принцессой, а не пацанкой, не дававшей мне жизни в школе». У меня на языке крутилось множество оскорбительных слов и выражений, и я, в принципе, могла бы себе позволить высказать все, что думаю, именно с помощью этих выражений. Никто и ничего мне не сделал бы. Но одно но. Нарус был прав. Мне действительно следовало учиться сдерживать свою силу, иначе последствия могут проявиться в любое время и в любом виде. Ожечь пол дворца, увлёкшись постельными играми с Ричи, я точно не хотела. Поэтому следовало набраться хотя бы небольшого опыта. А значит, как там говорил Нарус, Он лучший из тех, кто когда-либо бывал в других мирах и соприкасался с божествами. Обычный преподаватель не выдержит твою силу. Ладно, я поднялась с земли. Не уверена, что у нас что-то получится, но давай попробуем. Позанимаемся. Предыдущий препод, кстати, сбежал от меня после первого же занятия. Макс криво усмехнулся. И почему я не удивлён? Чем именно вы с ним занимались? Прикройте глаза и представьте себе мир, в котором вы раньше жили, и любую ситуацию, которая была вам неприятна и которую вы не смогли разрешить себе на благо, процитировала я. Благопомятьно фразы и отдельные слова, пусть и сказаны из горяча, у меня была великолепной. Вот цифры, их я запомнить не могла, как и числа, а слова, пожалуйста. Главами могла книжки заучивать. А последствия, спросил между тем внимательно слушавший меня Макс, обломки. Кирпич, дерево, что-то ещё. В общем, я школу разрушила. А префот перепугался и сбежал. "Ясно", кивнул Макс. "Ты слишком близко к сердцу приняла какую-то ситуацию, и здесь, во время занятия, явно преувеличила те чувства, что испытала на земле. Зачем только?" "Понятия не имею", честно ответила я. "Мне сказали представить ситуацию, я представила, а дальше всё пошло не по тому сценарию, о котором я думала. Психиатру тебе надо, Ирка". проворчал Макс. Ой, да кто бы говорил?